Древние подземелья храма. На следующее утро я направился к развалинам, от которых ощутимо веяло угрозой. И эта угроза была явно не шуточной. Для начала мне следовало бы учитывать тот фактор, что я подобное ощущал именно в пустоши. В тех самых местах, где сталкивался с очень опасными монстрами. А своим предчувствиям я привык доверять. То есть я уже буквально на уровне инстинктов понимал, что здесь есть определенная угроза, от которой никуда не денешься. Конечно, кто-то мог бы сказать, что я в данном случае, возможно, сам себя настраиваю на подобную ситуацию. В данном случае мои предчувствия говорили не об этом, а о том, что есть эта самая угроза, и мне надо быть настороже. Сначала я нашел то самое место, через которое жрицы храма пытались спуститься в эти подземелья. Надо сказать, что тогда они неплохо постарались очистить проход. Осмотрев все по поверхности и так и не обнаружив признаков того, чтобы кто-то здесь старательно шастал в последние годы, я решил, что пора спуститься ниже. На первом уровне, который был обычного вида подвал, только имеющий арочные переходы и различные комнаты, я не обнаружил ничего. Однако спускаться ниже мне почему-то не хотелось. Были у меня странные предчувствия опасности. Согласно отчетам боевых жрецов, они тогда смогли спуститься до третьего этажа, а потом начали нести очень серьезные потери. Спрашивается, почему? Описания того, с чем они столкнулись, просто не было. Однако можно было понять, что есть данные о том, что существа, с которыми они вдруг там встретились, атаковали этих разумных магией не совсем знакомой жрецам. О чем это говорит? Откуда в подземельях могла взяться незнакомая жрецам магия? Что это? Странная ситуация складывается. Эти жрецы в то время вообще-то были лучшими специалистами в борьбе с различной нечистью. Не то, что сейчас. И что же тут получается? Они встретились с какими-то существами, представляющими из себя опасность, абсолютно неизвестную жрецам. Странно. Постепенно спускаясь вниз, я видел следы того, что здесь действительно пытались расчищать территорию. Однако встречались мне места и весьма подозрительные. Я имею в виду, как ни странно, именно магические ловушки. Причем было видно сразу, что по большей части они стоят именно таким образом, чтобы не дать кому-то выйти из подземелья. А это уже само по себе сильно настораживает. И когда я наткнулся на останки погибшего здесь жреца в уже знакомом мне балахоне, то только задумчиво хмыкнул. Тело этого разумного практически полностью было мумифицировано. И уже только поэтому можно было понять, что смерть была у него довольно мучительная, так как останки этого жреца скрутило так, словно он пытался выползти из этого коридора из последних сил. Это было необычно. Поэтому я постарался рассмотреть его тело как можно внимательнее, а также и понять то, с чем могу тут столкнуться. Судя по достаточно широким плечам, можно было понять, что это был настоящий боец, и он не мог так легко сдаться противнику. Да и умереть здесь случайно он тоже не мог. Возможно, по нему пришелся удар магией, когда именно он ставил в этом коридоре ловушку. Это было вполне возможно. Поэтому я постарался аккуратно поискать возле него что-нибудь ценное. Только, как ни странно, ценным оказался пояс, в котором было несколько артефактов с магией света. Вот только ему эти артефакты не сильно помогли. А значит, следует заранее понимать то, что здесь возможны большие сложности. Достаточно большие. Которые нужно заранее учитывать. Старательно пытаясь осмыслить ситуацию, я заметил, что жрецы храма ранее использовали для создания ловушек артефакты. Целый набор. Интересная штука получается. Раскладывается в коридоре, который надо запереть три артефакта. связанные между собой магией. Два артефакта маленькие и, по сути, не представляют угрозы для противника, но они как бы создают полосу, которая перекрывает проход. Третий артефакт в данном случае выступает как активирующий магическое плетение, как только кто-то переступит полосу, создаваемую первыми двумя артефактами. Точно так же в лесу иногда охотники используют своеобразные самострелы на какого-нибудь хищника или же довольно сильное животное вроде кабана. Но факт оставался фактом. Все эти артефакты, те самые, которые сейчас были установлены в коридоре, не сработали. Вернее, сработали, но не так, как было нужно жрецу. Я понял это по той причине, что они были сработавшими, пустыми. то есть противник приблизился к жрецу, когда тот ставил артефакты и нанес свой удар. Навстречу ему был нанесен удар из артефактов, вот только видимой пользы от этого удара особо-то и не было, и это настораживало. Как же так? Судя по всему, удар силой света был достаточно мощный, но останков твари, которая это сделала и напала на жреца, я не нашел. Внимательно рассматривая останки этого жреца, я пытался найти ответы на то, как именно он умер и почему на его теле не было видимых повреждений. Однако, несмотря на все мои старания, передо мной лежала обычная мумия, которая получилась из трупа именно благодаря сухости воздуха и отсутствию влаги. Возможно, кто-то тут же постарается напомнить мне про способности некоторых тварей, которые могли довольно быстро высушить тело разумного, попавшего под влияние. Это было возможно, если тварь старательно высасывает силы, и над этим вопросом стоило бы задуматься. Сильно, надо сказать, задуматься. Хотя бы по той причине, что в сложившейся ситуации мне надо знать то, с чем именно я могу столкнуться или чего мне стоит опасаться. Особенно, если речь идет о неизвестных мне монстрах. Спустившись еще ниже по коридору, который словно спиральная лестница уходил в это подземелье, я наткнулся на тот факт, что по пути встречал достаточно много останков жрецов, которые здесь и погибли. Причем было сразу заметно то, что не все из них погибли так же, как и тот, что был наверху. Многие из этих разумных погибли в бою, части тел у них были оторваны. Что явно говорило в пользу того факта, что здесь, в этом подземелье, существовало несколько монстров, а никак не один. Значит, мне надо быть еще осторожнее. Спускаясь все ниже, я видел сработавшие ловушки артефакты магов света и банально их снимал. Пользы от них здесь не было. А вот мне самому такие артефакты впоследствии могут пригодиться. Но если на этих существ не действовала магия света... то с кем я могу тут столкнуться? Чем больше я думал над этим вопросом, тем больше понимал сложность ситуации. Скорее всего, мне придется размышлять о том, смогу ли я использовать против этих существ магию тьмы и смерти, подействует ли она на них. Это мне было неизвестно. Во время осмотра территории этого побоища я заметил несколько баулов, мешков и сундуков, явно собранные когда-то жрецами. Видимо, они намеревались вынести что-то достаточно ценное из руин храма. Может быть, какие-нибудь религиозные предметы, имеющие ценность для них. Все эти находки тут же исчезали в моей походной сумке. Я был уверен в том, что вряд ли бы они стали хранить что-то дешевое и бесполезное в подземельях храма. Тем более им не было смысла пытаться спасать это самое что-то, если оно не имело особой ценности. особенно учитывая общее разрушение здания. Так что, скорее всего, тут речь напрямую шла о попытке что-то вывести. Именно поэтому я постарался все подобрать. Подбирал я также пояса, посохи этих жрецов, ведь они тоже оказались с сюрпризом. Посох боевого жреца представлял из себя прямую палку около пяти локтей в длину. На внешний вид, искусно вырезанную, и похожую на переплетение нескольких тонких лиан. Это, конечно, не сильно добавляло прочности материалу, но все это было только на первый взгляд. Я видел, что палка подобного рода не слишком простая. Дело в том, что эта палка действительно была выращена магическим образом. Учитывая тот факт, что для этого нужна была магия природы, становилось понятно, что у этих разумных было многое в распоряжении. По крайней мере, раньше было. Так вот, мои глаза меня не подводили. Внутри этого посоха проходила магическая линия. И практически в центре у него находился накопитель в виде черной слезы гор. Вам это о чем-то говорит? Подобные предметы случайно не появляются и не создаются. То есть я был бы на вашем месте осторожнее с такими вот вещами. Этот посох, судя по всему, был большой ценностью. Сейчас. Потому что у боевых жрецов храма, с которыми я столкнулся в своем графстве, ничего подобного просто не видел. Чего нельзя было сказать про тех, кто лежал здесь. Такие посохи были практически у всех. Ну, или хотя бы через одного. Значит, раньше храм имел больше силы, и это настораживало. Они хотели ее вернуть, судя по всему, любой ценой. и даже были готовы попытаться пойти на прямую договоренность со своими старыми недругами, я имею в виду гномов. И это меня заставило достаточно сильно задуматься. С какой это радости жрецам делать подобное? Да и на что они рассчитывали? Дело в том, что я знал главное. Земной элементаль, может, и воссоздаст храм в первоначальном виде, в котором он был когда-то. Но твари из своих подземелий жрецы с его помощью убрать не смогут. Эти существа так тут и останутся. Как вариант этим разумным придется все-таки пытаться уничтожить тех, кто там окопался. Учитывая их слабость, потери будут просто невероятно огромные. Я уже молчу о том, что для полноценных действий им придется все равно обратиться за помощью к той же гильдии магов, к тем же поисковикам или еще кому-то. Смогут ли они что-то подобное вообще воплотить в жизнь? Я точно сказать не могу. Поэтому вариантов не остается. Мне придется лишить их такой возможности в принципе. Однако я хотел бы все-таки выяснить, что же за твари здесь могли окопаться. И вообще, откуда они могли взяться? Неожиданно я замер, когда почувствовал странную магию. Дело в том, что сама по себе эта магия была для меня непривычной. И поэтому я немного растерялся. Пытаясь осмыслить, что действительно могло бы меня как-то насторожить, и стараясь ощутить ее как можно сильнее, я внезапно для себя понял, что именно она мне немного, но все же напоминает. Эта магия, как ни странно, напоминала мне чем-то магию Ракшаас. То есть, возможно, что эта магия имеет отношение к демонам. Неужели это та самая магия хаоса? Кстати, эту магию Ракшас старательно пытались мне объяснить. Именно магия хаоса и становилась той самой силой, дающей огромный перевес армии демонов. Любое стандартное магическое плетение для нашего мира с добавленной в него магией хаоса становилось мощнее в десяток раз. Тот же Fireball после подобного добавления такой силы становился по своим параметрам практически на один уровень с метеором. Это очень сильное боевое плетение. Уже только поэтому можно было понять то, насколько опасна эта сила. Также она была опасна именно из-за того, что это весьма значительно влияло на разумного, который ее использует, что тоже приходилось учитывать. Неужели здесь могли остаться какие-то демоны или ракшас? Думаю, что если бы жрецы знали об этом, то выжгли бы эту территорию. Или же здесь бродят какие-то твари хаоса, которых эти разумные банально вызвали сюда, чтобы постараться нанести максимальный вред храму. Тоже вполне возможный вариант. Продолжая размышлять над тем, что я здесь встретил и ощутил, я неожиданно для себя понял, что похожая магия. Как ни странно, исходит от посохов жрецов. Я чего-то не понимаю, задумчиво покачал я головой, пытаясь ощутить один такой посох как можно сильнее. Неужели жрецы тоже использовали магию хаоса? Если это так, то тогда мне становится понятно то, почему у них были такие мощные силы против их врагов. Если магия хаоса усиливает любое магическое плетение многократно, то жрецы могли использовать эту силу, чтобы всем демонстрировать тот факт, что их боги-покровители более могущественные, чем все остальные, живущие в этом мире. Теперь-то мне вдруг стало понятно то, каким образом те же самые представители Ракшас и демонов смогли обнаружить все эти храмы сосредоточением магической силы светлых богов, а также и нанести удары по этой территории. Все было куда проще, чем можно было подумать. Именно из-за того, что если в алтарях храма была именно сила хаоса, то она была родственной демоном. Если это так, то демоны наверняка сами постарались сделать все возможное, чтобы попытаться взять эту силу под свой контроль. Хотя про эту силу хаоса те же Ракшас рассказывали с некоторой своеобразной грустью. В первую очередь по той причине, что эту силу надо было опасаться. Например, вырвавшись из-под контроля, подобная сила может уничтожить даже архидемона. Ну так кто мешал тем же жрецам храма устроить подобную провокацию? Взять какой-нибудь алтарь, напоенный силой до краев, и разрушить его, когда туда придут архидемоны, чтобы усилиться. Как факт, сами жрецы понесли бы не сильно большие потери, а вот демоны очень сильно бы пострадали. Так как в сложившемся положении оставшаяся без архидемона их армия банально оказалась бы без управления. Я уже побеседовал на эту тему с тенью, и тот мне рассказал, что после того, как те же архидемоны пропали, банально погибнув, армия демонов была вынуждена отступать. И это было не на пользу тем, кто пытался захватить этот мир. То есть, если как следует подумать, то становилось понятно главное. Эти несчастные, которые могли здесь остаться после отступления армии, были обречены. Кто бы это ни был – демоны, жрецы или еще кто-нибудь. Все только из-за того, что вырвавшаяся здесь сила хаоса могла изуродовать любого из них. И не факт, что она обязательно могла убить. Она могла точно так же, как и на территории той же пустоши, влиять на существо, изменяя его и превращая в какого-то неведомого монстра. Как оказалось, Ракшас часто использовали подобные вещи, особенно когда речь шла о захвате других миров. Например, они брали какие-нибудь ценные предметы и делали из них артефакты с магией хаоса. Вы себе только представьте то, что будет с разумным, который возьмет такое украшение и будет его использовать регулярно. Сначала магия хаоса начнет влиять как-нибудь на душу этого несчастного. Потом она начнет изменять само его тело. Вот только в отличие от магии тьмы, сила хаоса будет действовать гораздо быстрее. Раз в пять или шесть. В результате, буквально за пару попыток использовать это украшение, такой разумный станет монстром. Сначала в душе. а потом и телом. Честно говоря, чем больше я думал о сложившейся ситуации, тем больше понимал, что в данном случае такую силу надо держать под контролем. Использовать ее против моих врагов можно только если я захочу их уничтожить, и никак не менее того. Оставлять таких разумных в живых будет даже для меня слишком жестоко. По сравнению со всем тем, что я уже сделал, это будет действительно очень жестоко. И я не мог себе такого позволить. В очередной раз, тяжело выдохнув, я понял, что у меня не остается выбора. Хотя бы по той простой причине, что эту территорию все равно надо очистить от того, что здесь могло накопиться за эти тысячи лет. Рано или поздно кто-нибудь сюда все равно сунется и попытается разграбить эти руины. Судя по останкам некоторых несчастных, которых я здесь находил, такие дурачки часто встречались. Только они не учитывали того факта, что банально идут на смерть. Пока же по какой-то причине здесь все твари удерживались внутри подземелий. А что будет, когда они вырвутся наружу? Думаю, что ничего хорошего. Именно поэтому я и собирался попробовать найти ответы на свои вопросы. «Шассерии ери!» — резко выкрикнул я, выбросив вперед руку с паутиной кукловода, когда в темноте перехода, «Неосвещённого моим светляком что-то промелькнуло. Сейчас я намеревался поймать хотя бы что-то. Резкий виск, ударивший меня по ушам, дал чётко понять, что ловушка сработала. К тому же эта паутина не просто так была разработана когда-то Ракшаас. Скорее всего, в ней тоже была частично магия хаоса. И она сработала. Когда я подошёл ближе, то увидел, как в этой паутине билось и извивалось какое-то странное существо, в котором я никак не мог узнать что-то знакомое. Честно говоря, я был немного шокирован тем, что увидел. Эта тварь была весьма необычная и очень странная. Вот если взять человека и добавить ему восемь длинных и тонких конечностей, как у паука, полный рот острых иглообразных зубов и глаза, как у насекомого, все тело этого существа было лишено какого-либо волосяного покрова, Этот монстр сейчас пытался вырваться из паутины кукловода. Разглядывая это непонятное создание, я видел то, как паутина внедряется в саму структуру его тела, старательно подстраивая ее под себя. Ну что же, такого монстра тоже, возможно, удастся использовать. Например, как наживку, отправляя вперед для проверки коридоров. Хотя стоит отметить, что паутина кукловода при преобразовании этого существа слегка мерцала. То есть этому магическому плетению даже сейчас уже не хватало силы, которая в него была вложена. Как результат, как я и думаю, это существо было практически полностью изменено силой хаоса. Теперь мне оставалось только понять, что с ним делать. Даже один его внешний вид заставлял содрогнуться. Когда я взял под контроль этого монстра, то смог подойти к нему поближе и разглядеть более тщательно. Клыки у этой твари, судя по всему, как и когти на его конечностях, были ядовитыми. Бурые потеки на них говорили об опасности этого существа. Сама эта тварь с виду выглядела очень хрупкой, но, судя по той быстроте движений, которую я наблюдал, она была весьма шустрая. И если бы не моя привычка быть на стороже... то эта тварь могла бы банально избежать моего удара и просто проскользнуть мимо меня. И если бы это произошло, то она могла бы напасть на меня со спины. А учитывая то, что это существо может бегать по потолкам и стенам, то становилась понятна общая угроза от такого монстра. Поэтому я старался пока что держаться от него немного в стороне, но при этом не забывая контролировать происходящее вокруг. Такая тварь могла быть не одна поблизости. Убедившись в том, что я полностью контролирую чудовище, мы вместе двинулись дальше в подземелье. Судя по всему, развернувшаяся побоище в этих коридорах было явно не шуточное. Жрецам храма здесь изрядно досталось. От многих из них остались только разбросанные в разные стороны кости, чем я постарался воспользоваться, рассматривая останки этих несчастных. Мне же надо было узнать о том, что на самом деле из себя представляли эти разумные. Как я и подозревал, в большинстве тел тех, кто пользовался посохами, можно было обнаружить признаки магических воздействий силы хаоса. То есть эти разумные достаточно долго были под влиянием такой силы. Я уже понимал, куда иду – к источнику магии света, который смешан с магией хаоса. Хотя, возможно, именно она и позволит мне исправить ситуацию с храмом. В первую очередь я думаю о том, что мне надо было взять эту организацию под свой контроль. Верховный жрец храма все равно не успокоится. Я это чувствовал буквально на уровне инстинктов. Именно поэтому мне надо было предпринять меры. Если мой ставленник найдет возможность использовать силу древних жрецов, то, скорее всего, ему удастся... потеснить верховного жреца с места и взять эту довольно могущественную организацию в свои руки. А в ней надо было многое менять, тем более, что всегда стоило учитывать главный фактор. В ближайшее время, лет 100-150, в этом мире может повториться полномасштабное вторжение демонов, Появление Ракшас как разведчиков и попытки создать здесь своеобразный подконтрольный участок им территорий Анклав говорили об этом напрямую. Учитывая общую слабость магических сил, которые здесь за последнее время значительно растеряли практически все знания, можно было понять, что у демонов все козыри в руках. С их архидемонами сражаться будет просто некому. Я узнавал об этом. и понял, что мне действительно необходимо позаботиться обо всем самому. Но не доверяю я жрецам. Просто не доверяю. Эти разумные банально не пойдут на то, чтобы рисковать собственными жизнями, как это было раньше. Слишком уж они привыкли к сытой и спокойной жизни. Так что тут все было заранее понятно и без объяснений. Придется снова превращать храм фактически в боевую организацию. Конечно, у них для этого кое-что имеется. Те же храмы, где воспитывались безликие. Эти монастыри все еще существуют. Но что сейчас там происходит, я не знаю. Поэтому лучше предостеречь ситуацию заранее, вмешиваясь во все это, уже имея в руках силу. Когда монстр, идущий впереди меня, резко отшатнулся назад, пытаясь убежать, я опять вдоль по коридору запустил паутину кукловода. Знаете, чем она была хороша? напоминала с виду своеобразную сеть, которую ты просто бросаешь вперед. И когда она раскрывается, то любое существо, попадающее в ее зону влияния, тут же становится жертвой этого магического плетения, которое обволакивает ее и начинает внедряться в тело. В этот раз мне пришлось метнуть два таких плетения. Нет, там не было еще одного такого существа. Там было всего одно существо. Но когда я заметил, что первая паутина начала мерцать, уже теряя силу, мне пришлось добавить вторую паутину, чтобы все-таки спеленать тварь, с которой я столкнулся. Это было тоже что-то непонятное. Это существо было похоже на помесь скалопендры и краба. Длинное сегментное тело на многочисленных ножках венчало голова с мощными жвалами и две клешни». «Выходящие справа и слева от головы на довольно подвижных и имеющих не менее шести сегментов конечностях. По сути, этот монстр напугал даже ту тварь, которая шла со мной. Неужели он настолько опасен?» «Весьма опасен», — задумчиво хмыкнул я, когда эта тварь, над которой плетение кукловода уже брало контроль, резко выдохнула черным облаком прямо перед собой. Хорошо, что в тот момент голова этой твари смотрела на стену. Так вот, когда на моих глазах даже камень поплыл, словно расплавленное масло на горячем листе, я понял основную угрозу, исходящую от этого существа. Каким бы быстрым ты не был, но если навстречу твоему движению выдохнуть такое облако, распространяющееся по всему коридору, тебе скорость не поможет. И это был факт, который я видел перед собой. Теперь меня сопровождало уже две твари, и со временем их станет больше. Я четко чувствовал, что внизу, чем ниже я опускался, тем больше шевеления там было. Но если первый монстр, которого я назвал «паук хаоса», был явно производным из магии хаоса и человека, что было примерно можно предположить, то кто стал первичным образцом для создания этого чудовища, этого я не понимаю. поэтому мне оставалось только двигаться дальше. Разыскивая опасность, я понимаю, что она никуда не денется, так что мне придется изрядно постараться. К концу этого дня, когда я остановился на отдых, возле меня было уже четыре таких твари. С учетом того, что половину из них я все же спрятал в сумку путешественника. Слишком много существ тянули энергию очень сильно, да и контролировать их было сложно. Ко всему прочему, и между собой они хотели подраться. Ну а что я хочу? За тысячи лет эти монстры могли спокойно передраться между собой сотни и тысячи раз. Так что это предполагать было бы не слишком сложно. Кстати, среди этих существ я нашел парочку, в облике которых я все же обнаружил признаки демонов и ракшас, То есть здесь эти разумные были. Были. и сами попали под удар неконтролируемой сырой силы хаоса. Неужели алтарь уничтожен? Мне бы этого не хотелось, но как тогда все это случилось? И почему эти монстры до сих пор не вышли прочь из этого подземелья? Странно это все было. Среди останков разумных, которые я находил здесь, мне действительно стали попадаться части доспехов, которые принадлежали именно бойцам-демонов. потому что это были доспехи из адамантита, более-менее чистого или же с примесями, но все же адамантита. В нашем мире такой металл мало кто использовал, только гномы в последнее время, и то с моей помощью. Других таких разумных здесь не было. Также я находил различные сумки-мешки и какие-то походные принадлежности». тоже принадлежавшие, скорее всего, отряду демонов, попытавшемуся прорваться в это подземелье. Именно поэтому я понимал, что, скорее всего, где-то здесь был и сам архидемон, который пришел сюда и пытался прорваться к алтарю, чтобы забрать его под свой контроль. Видимо, во время столкновения со жрецами демоны прекрасно поняли то, с чем именно тут столкнулись, и вполне закономерно захотели взять эту силу или ее источники под свою протекцию, а попутно еще и узнать, откуда у местных разумных могла появиться такая сила. Естественно, что они переживали по поводу того, чтобы в этот мир не прорвались те же демоны из другого мира, Если бы это произошло, то у представителей армии вторжения могли возникнуть проблемы. Особенно в том случае, если этот мир действительно уже принадлежит какому-то могущественному архидемону. Это было все понятно и объяснимо. Мне оставалось только попытаться понять, какие на самом деле угрозы могли представлять более опасные монстры, явно обитавшие на нижних уровнях подземелий храма. Я не зря об этом говорю, так как уже был уверен в том, что те же жрецы явно пытались остановить отряд вторжения. А значит, в самый низ могли прорваться только самые сильные и могущественные твари. Я имею в виду демонов, которые обладали могущественными возможностями и силами, а также имеющие какие-то артефакты. Скорее всего, тот самый архидемон, который был среди бойцов этого отряда, тоже прорвался куда-то туда, однако при всем этом учтите сюда еще и тот факт, что в данном столкновении он наверняка погиб. Это что же получается? Архидемоны разделились и напали на каждый отдельно взятый храм, пытаясь лишить жрецов всей возможной силы? Вполне может быть. Однако, учитывая то, что они все погибли, а на месте пары храмов образовались фактически просто огромные ямы, можно было понять, что там не осталось ничего ценного. Скорее всего, именно там и произошло разрушение алтарей. Здесь же, судя по всему, сам алтарь уцелел. Вот только как произошел выплеск сырой силы хаоса и света, если он уцелел. Может, этот выброс как-то спровоцировали сами жрецы? чтобы остановить архидемона? Этого я не знаю. Так что мне придется над этим вопросом изрядно подумать. Мне еще не хватало столкнуться с архидемоном в этих подземельях. Я-то с ним вряд ли справлюсь. Хотя бы по той причине, что для меня такой противник просто не по зубам. И уже только поэтому стоит понимать, что с такой тварью сталкиваться в узких коридорах подземелья мне нежелательно. Хотя... Моя интуиция в данном случае говорила о том, что, скорее всего, этого разумного просто уже нет в живых. Именно из-за того, что он банально не стал бы сидеть в этих подземельях. Ведь перед ним весь мир был открыт для захвата, а он будет тут сидеть. Нет, скорее всего, архидемон действительно погиб. И погиб он где-то там, в подземелье. Более-менее целые коридоры, которые я здесь встречал, явно говорили о том, что взрыв алтаря, который должен был высвободить сырую силу хаоса, здесь не произошло. Как факт, у меня есть шанс найти его целым и посмотреть на то, что он из себя на самом деле представляет. Спускаясь все ниже, я стал находить помещение, где явно не успели поживиться мародеры в виде боевых жрецов храма. Ну, помните, я говорил о том, что встречал на верхних этажах своеобразную попытку вынести что-то ценное. Там было много чего. Да и комнаты стояли абсолютно пустые. Здесь же комнаты были заняты различными предметами, большинство из которых уже сейчас было на грани разложения и разрушения. Часть вообще превратилась в прах. Но из ценных металлов предметы остались, и я все старательно подбирал. Что я могу сказать? Привычка. А почему бы нет? Если мне придется отсюда срочно уходить, что делать тогда? Тогда мне некогда будет все это подбирать. Так что время, деньги. Когда наконец-то я спустился на самый нижний уровень, где, видимо, и находился алтарь, то вышел в огромное помещение, которое буквально завалено останками тех, кто здесь погиб. Причем, судя по всему, многие из этих несчастных погибли прямо на месте от удара в спину. Да, уже тут я понял, что здесь произошло. Тот самый жрец, который был возле алтаря, когда сюда прорвались представители демонов, а в частности сам архидемон со своими лучшими бойцами, решил не затягивать ситуацию, а принес в жертву и себя, и всех тех, кто был здесь». И все только для того, чтобы убить противника. Он сделал выплеск из алтаря сырой силы хаоса и света, что хватило для полного уничтожения остатков отряда вторжения. Но его сила также попутно уничтожила и всех защитников подряд. Они здесь так и лежали, ровными рядами, видимо, как намеревались построить защиту. Но также здесь лежали и тела демонов, прорвавшихся в это помещение. И среди них особо выделялись иссохшие, мумифицированные останки огромного демона в тяжелых адамантитовых доспехах. Скорее всего, это и был архидемон Лорд, так как его доспехи до сих пор пылали силой, пронизывающей их. В руках у этого чудовища я увидел меч, двуручный и огромный. Он был тоже сделан полностью из адамантита. А из-за магии, которая его пронизывала, этим мечом можно было убивать любых монстров, даже архидемонов. Скорее всего, это было любимое оружие данного чудовища. Вот только он не учел того факта, что его так грубо остановят. Останки демонов я тут же забрал, как и кости жрецов. так как намеревался их впоследствии исследовать и попытаться понять, что можно сделать из этих костей после того, как по ним прошлась своей неумолимой ногой сила хаоса. Мне надо было постараться найти возможности для того, чтобы развиваться дальше, как магу тьмы и некроманту. И при этом постараться не забывать еще и о том, что здесь пока что есть много ценного. Одни только статуи светлых богов, бросавшиеся в глаза своей белизной и красотой, заставляли вздрагивать. Вообще-то я практически сразу понял то, что эти статуи были сделаны из чистого мифрила, а их высота была минимум в три моих роста. По сути, это было огромное количество такого материала. Я понимаю, что если бы предложил гномам забрать его у меня, то эти коротышки пошли бы на подобное. Вот только я не хотел этого делать. Таких изделий сейчас не делают. Эти статуи выглядели так, как будто это стоят живые и разумные. Мне даже показалось, что стоит их позвать, и эти существа отзовутся на зов. Прямо под их ногами стоял алтарь, который пылал силой света и хаоса, как я и думал. Здесь действительно была сила хаоса и света. Вот только откуда – могла взяться такая весьма извращенная сила. Пытаясь рассмотреть источник этой самой силы, я вдруг понял, что источником являются сами эти статуи. А вот к ним нити силы шли откуда-то со стороны, причем явно не из этого мира. Попробовав аккуратно убрать одну статую, я увидел то, как такая нить, которая шла к статуе, просто исчезла. Но стоило мне ее достать, неизвестная нить снова появилась. Это что за чудеса такие? Получается, что эти статуи являются своеобразными якорями для поступления сюда магической силы из какого-то мира, где свет перемешан с хаосом. Странно. Честно говоря, я такого вообще не ожидал увидеть и встретить. Что же делать в этом случае? Немного подумав, я понял, что придется отсюда все забрать». А эти измененные монстры, которые здесь останутся, пусть так здесь и проживают. Рано или поздно они вырвутся отсюда, так как источника силы, которая их пугала и удерживала здесь, больше в данном месте не будет. На них начнут охоту, и рано или поздно все это приведет именно к этим руинам. Я был уверен в том, что монстров здесь хватает, хотя за эти тысячи лет большая часть из них банально погибла. Их иссохшие останки я здесь тоже нашел. Теперь вся картина несчастья, которое произошло здесь, была передо мной как на ладони. Отряд демонов, прорвавшись через все слои защиты, пытался добраться до источника силы, чтобы забрать его. А один из жрецов, как я и подозревал, активировал выплеск сырой силы света и хаоса, которая и убила всех в этом зале. Но волна силы пошла и дальше. Сила света сквозь камень распространяться не может, а вот сила хаоса смогла, и она превратила разумных, которые оставались за спиной у архидемона-лорда, в монстров, которые впоследствии, продолжая выполнять приказ своего господина и прикрывать его спину, нападали на всех, кто пытался прорваться сюда. Как раз те самые жрецы и попадали под их удар. Тут ничего не поделаешь». Сражение было очень неприятным для всех сторон. Однако, если здесь жрец додумался так поступить, то в других местах жрецы явно перестарались. Я понимал, что есть еще один храм, вернее его руины, только добраться до них я пока что не смогу. Этот храм находится, как ни странно, на территории соседнего королевства Ларма. И если я туда и пойду, то это делать надо будет тайно. Не хватало еще, чтобы местные хозяева узнали о том, что я пытаюсь провернуть. Хватит того, что из-за меня эльфы сейчас стали врагом номер один для всего мира. А тут еще и на империю Дейрин начнут бочку катить именно из-за моих шалостей. Поэтому мне придется спланировать проникновение туда более аккуратно. Я не зря говорю о безопасности. Дело в том, что если монстры, которые останутся здесь, будут и дальше здесь появляться именно из-за того, что практически везде я ощущал эманации силы хаоса, то в этом могут обвинить того, кто попытался сюда залезть. А то, что я заберу все, что мне нужно, то это мое личное дело. Но это место тогда станет проклятием этих территорий. Самый простой способ с ними бороться – это обрушить все эти подземелья. Но кто это будет делать? Я не спорю. Маги гильдии могут это сделать. Например, те же маги земли могут обрушить эти стены и своды подземелья, банально завалив сюда проходы. Но жрецы этого не позволят. Эти разумные все носятся с идеей вернуть свою силу. И теперь я их понимаю. Сила у них была просто огромная. Добавьте сюда еще и тот факт, сколько артефактов я здесь нашел, имеющих отношение к храму. Я имею в виду те же самые посохи боевых жрецов и все остальное, что мне удалось забрать. Потом я, конечно, разберусь с такими вещами и, возможно, даже сумею помочь своему ставленнику добраться до позиции верховного жреца храма. Мне нужен на этом посту послушный и исполнительный разумный». который сам прекрасно понимает, что и как ему следует делать. Всего лишь полное подчинение. Так что выбора у него не будет. Но я же не дурак оставлять его без контроля. Закончив в этом подземелье и забрав все, что я нашел ценного, а ценностей тут хватало, кроме самих статуи мифрила в виде различных ценных предметов и даже чистого золота в сундуках, я направился обратно к выходу. Выходил я тоже на стороже. По пути я все же столкнулся с парой мелких монстров. Учитывая тот факт, что со мной шло минимум четыре твари покрупнее, эти существа банально бросились бежать. Причем я заметил, что метнулись эти твари именно в сторону выхода из подземелий. А значит, их действительно здесь больше ничего не держит. Ну что же, рассадник нечисти для тренировки бойцов той же гильдии охотников за такими тварями полностью готов? Пусть теперь тренируются и набираются опыта. Сюда, кстати, можно будет присылать и боевых жрецов на тренировку. Пусть борются с нечистью и учатся использовать силу тех самых светлых богов. Правда, я так и не понял, кто сделал эти статуи. Ведь это артефакты огромной силы. Как же так? Неужели это действительно работа богов? Но не был я уверен в том, что в этом мире когда-то существовали специалисты подобного уровня. Максимум, на что могли пойти те же самые логи, считавшиеся здесь чуть ли не богами, так это использовать те же самые черные слезы гор, которые сами стягивают в себя магическую силу с окружающей территории. Или же, отработав процесс, создавать самостоятельные источники каких-нибудь сил. что я видел на примере того самого источника силы смерти. Или вы думаете, что эти монстры сами придумали такой вариант воссоздания для себя своеобразной подпитки? Сомневаюсь. Скорее всего, это сработали те знания, которые были когда-то в голове у того, кто был главным монстром, того самого бывшего лого-стража. Наконец-то, выбравшись из подземелья, я тут же постарался убрать моих монстров в сумку путешественника. полностью их парализовав, а также поспешил убедиться в том, что те твари, которые выскользнули из подземелья впереди меня, отправились куда угодно, но только не в направлении моего лагеря. После чего я вернулся к егерям, и мы покинули эту, теперь уже не сильно гостеприимную территорию. Конечно, кто-то скажет мне о том, что я таким образом сделал гадость местным жителям, Ну, давайте начнем с того, что сами местные жители старательно делали гадости окружающим землям. Или вы думаете, что те же разбойники, которые часто отсюда появлялись, брались просто наугад тем же бароном Жапри, который здесь раньше властвовал? Нет, я уверен в том, что все было далеко не так. Именно поэтому я понимаю, что в сложившемся положении мне необходимо постараться сделать так, чтобы эти разумные сами запомнили результаты своих же ошибок. Ну, придется им уйти с этой земли. Куда? Меня это не интересует. Для меня важно другое. Важно именно то, что этим разумным придется привыкать к новой жизни. А то привыкли тут, понимаете ли, шалости на дорогах устраивать. И я говорю это не просто так. Не так давно один из торговцев, который приехал в мой город, жаловался на то, что его пытались ограбить. Благо, что он по привычке шел с группой наемников. И те разогнали таких хитрецов. А ведь они появились в той местности не просто так. Значит, следует понимать главное. Они снова взялись за старое. Опять решили устроить своеобразную охоту на чужих землях. Так что отвечать за это придется всем. Нечего вообще по ночам шастать, где попало. При этом всем я постарался при возвращении как можно меньше следов оставлять. Эльфы-рейнджеры позаботились об этом. И как факт можно было понять, что следов не останется. Монстры по следу за нами не пойдут. Это было важно. Настолько важно, что я старался не забывать о подобных вещах. «Ну, что там еще у вас случилось?» Когда я вернулся обратно в замок Варио и своего похода по подземельям древнего храма, меня уже ждал весьма неприятный сюрприз. Гонец от императора Аргара, который доставил мне письмо. Я заранее подозревал какие-нибудь неприятности и поэтому приготовился. Хотя, надо сказать, что не хотелось мне сейчас ничего. У меня только-только нормально пошел процесс обучения. Да и в столице империи вроде бы все было тихо. Проблем и сложностей не было в помине, так что я был тут сравнительно спокоен, но понимал, что подобное сообщение не могло появиться у меня случайно. «Только этого сюрприза нам и не хватало», — тяжело выдохнул я, когда вчитался в сообщение, полученное из императорского дворца. «Что за игры демонов? Проблема была в том, что в этом письме сообщалось о безвременной кончине старого герцога Маиреис». И эта ситуация сама по себе изрядно меня насторожила. Старик, хотя и был в возрасте, но при всем этом был достаточно бодрым. Так что умереть просто так от старости он не мог. Но ну неужели кто-то все же решил сыграть в свои игры? Мне не нравилось это. Очень сильно. Естественно, что я тут же отправился в столицу. Начнем хотя бы с того факта, что называть подобное случайностью мог только просто полный идиот. По пути я все же постарался распределить все возможные приказы, так как понимал, что придется проявить максимум изворотливости. Учитывая гибель отца императора, Аргар сейчас будет в окружении потенциальных предателей. Мне только возвращения бывшего императора Брахра с его паранойей не хватало. Достаточно и того, что этот разумный ненавидел всех и все. И здесь, возможно, то же самое. Особенно в том случае, если станет известно про чье-то постороннее вмешательство в смерть старика. Поэтому мне надо было сразу убедиться в том, что мои агенты в той же тайной службе империи собрали максимум возможной информации. Вообще-то они должны были заранее отслеживать все это. И если это не сделали, то у них должно быть весьма веское объяснение. По крайней мере, я уверен в подобном. Про других я не скажу. Не мне их судить, не нравилось мне еще и то, что, согласно письму, маги жизни просто ничего не смогли сделать. Как же так? По сути, эти разумные одним только своим вмешательством имели возможность поддержать жизнь этого старика. Хотя бы на какое-то время. Даже при отравлении они могли что-то сделать. Тут же три мага жизни ходили кругами вокруг угасающего старика, но ничего не смогли сделать. «Странно? Подождите!» – задумчиво выдохнул я, когда во время ночевки на постоялом дворе все пытался вспомнить, что мне напомнила эта ситуация. А не может ли это быть связано именно с попыткой вырвать душу из тела, как это делают те же самые эльфы со своими агентами? Тело вроде бы еще живет, но душу просто вырывают из тела. Хотя делается это достаточно быстро. А тут он умирал, просто угасал, и маги жизни не смогли поддержать его хотя бы несколько часов. Судя по письму, которое я получил от младшего брата императора, им пришлось влить в тело старика фактически всю свою магию, и это не помогло. Да, так не бывает. По крайней мере, некоторое время они могли бы его поддержать. Он точно смог бы прожить хотя бы несколько дней. Возьмите, к примеру, того же самого старого императора Брахра. Этот старик смог протянуть достаточно долго, медленно и понемножку угасая. Но пока рядом были маги-лекари и маги жизни, он жил. Так что можно понять, что в данном случае ситуация складывалась весьма нелицеприятная. Неужели кто-то задействовал магию тьмы? Кому это могло понадобиться? Особенно с учетом интересов, которые я старательно проецировал в последнее время, мне начало казаться, что кто-то узнал о моих возможностях и на данный момент пытается работать против меня. Пытаясь семью императора как-то обезглавить, эти разумные банально совершили серьезный просчет. Думаю, что сам молодой император после такого фокуса теперь не успокоится, пока не найдет врагов. а вызывает меня сейчас именно для того, чтобы я попытался помочь, определив наличие магии поблизости от тела. И я оказался прав. Когда я прибыл в столицу, меня тут же провели в резиденцию герцога Маириис, где все слуги ходили словно потерянные. Что тут можно было сказать? Эти разумные привыкли к своему хозяину, так что сейчас они просто не понимали того, что им предстоит делать». Я же в данном случае сразу же принялся осматриваться по территории и неожиданно для себя почувствовал возле тела старика магию, знакомую. Это была магия тьмы, смерти и хаоса, хотя нить хаоса была очень слабая, что говорило мне о многом. Когда делали артефакт, воздействующий таким образом на старого герцога Майриис, использовались три составляющие. Как я уже сказал, магия тьмы – Магия смерти и магия хаоса. Скорее всего, ранее они были в равных частях. Однако, когда прошло много времени, этот артефакт надо было поддержать, что делалось обычно. Только вот маги тьмы не могли найти магию хаоса, чтобы подзаряжать такой артефакт. Они использовали то, что было у них под руками. Магию тьмы и смерти они еще могли найти. А вот магии хаоса в их распоряжении не было. То есть этот артефакт очень древний. Как он воздействовал на старика? Приблизившись к телу старого герцога, который лежал под воздействием магического плетения нетления, я осмотрел его, привычно отмечая нарушенные потоки магических линий в его теле. А что вы хотите? В любом живом организме есть такие линии. И в его организме они тоже были. Так вот, старательно осматривая тело этого разумного, Я заметил, что в первую очередь у него была поражена именно правая рука. Именно оттуда пошла эта гадость по всему телу старика, словно какая-то инфекция, пожрав душу, что не смогли исправить маги жизни. То есть либо он в последнее время держал что-то в руках, а именно в правой руке, либо ему что-то давали посмотреть. Ваше императорское величество, прошу прощения, но ваш отец Повернувшись к молодому императору, который тоже присутствовал здесь же, я вздрогнул. Его рука также была поражена, и эта странная гадость медленно, но верно опутывала его руку и правую часть груди. «Ваше императорское величество!» Я тут же задал вопрос, который заставил и его побледнеть. «Немедленно ответьте мне, что держали в руках и вы, и ваш отец? Что вам давали недавно в руки?» И кто именно это давал? Удивленно возрившись на меня, император Аргар задумчиво пожал плечами, видимо, пытаясь понять причину для моей подобной заинтересованности. Но потом он вспомнил, просто в виде контрибуции из королевства Ларма мы получили несколько интересных предметов, являющихся артефактами. Снова пожал плечами молодой император, видимо, все так же пытаясь понять, о чем вообще идет речь. «Нам было интересно, и мы их подержали в руках. Магической силы в этих предметах мы не заметили, но...» «Магическая сила там была, Ваше Императорское Величество!» «Тяжело выдохнул я, показав молодому разумному на его руки. Это — сила тьмы и смерти. Они теперь заразили вас и вашего отца. Он был более старшим и, как результат, первый и умер. Теперь очередь за вами». Немедленно вызовите на помощь из гильдии магов-некромантов и магов тьмы. Все только из-за того, что это магия тьмы и смерти. Она проникает через руки и убивает душу. Поэтому маги жизни ничего сделать не смогли. Вызывайте срочно. Паника, отразившаяся в глазах магов, которые начали метаться поблизости, сказала мне все и сразу. В столице не было ни одного мага тьмы и некроманта под рукой. Теперь они просто не знали того, что им делать. Молодой император принялся ругаться, искоса посматривая на свои руки, словно желая их банально отрубить. Я же в ответ на его немой вопрос мог только покачать головой. Зараза уже проникла в его тело, и пытаться отрубить руки было бы просто бессмысленно. Это можно было бы сделать только тогда, когда они только отравились этой гадостью. Но теперь подобные кардинальные меры уже ничего не решали. Тяжело вздохнув, я решил попытаться все-таки спасти жизнь императора. доставив из своей походной сумки один из предметов, который раздобыл в подземелье разрушенного храма. Он был напоен силой света и того же хаоса. И у меня была слабая надежда на то, что какое-то время он еще проживет. Это был небольшой браслет, который был сделан из мифрила. «Да это и не мудрено, ведь мифрил – светлый металл. Вот только хаосу было все равно, какой материал использовать. И я мог только рассчитывать на возможность спасти жизни императора таким образом. Выбить тьму и смерть силой света. Надолго ли? Вряд ли. Душа этого разумного уже была повреждена, и жить императору осталось недолго». Я словно почувствовал какой-то холодок, пробежавший по руке. Задумчиво посмотрел он на меня, когда я нацепил на руку этому разумному свой подарок. И даже боль отступила. Не знаю, поможет ли это, задумчиво проговорил я, укоризненно смотря на этого дворянина, который, как маленький ребенок, схватил в руки опасную штуку, приведшую ко всем этим проблемам. Но в этом браслете сила света». Возможно, он сможет сдержать распространение этой гадости, пока гильдия магов все-таки сподобится привести некромантов и магов тьмы. Или же притащить тех же преподавателей из Академии магии. Они же должны что-то знать. Судя по тому, как гвардейцы императора бросились бежать, до них наконец-то дошло, что магов подобной специальности кто-то учит в Академии магии. Значит, там должен быть хороший специалист. Поможет это или нет, я не знаю, но надеялся на то, что это не приведет к новой войне. Надо же, придумали, как рассчитаться. Подсунули артефакт смерти, который ничем не был защищен. Разве так можно? Тихо пробормотал я, задумчиво покачивая головой. Ну, как маленькие дети, хватают все подряд, а проверить на магию не пробовали. Древние маги, знаете ли, не только стихиями и светом пробавлялись. Они еще тьмой и смертью развлекались, если вы не знали. Мое возмущение можно было понять, но уже было поздно. Старый герцог Майориис был мертв, а сам молодой император был на грани смерти. Оказалось, что он тоже чувствовал себя плохо, но сообщать об этом он кому-либо не собирался, пока не знал того, что случилось с отцом. Вот мы узнали, только чем это нам поможет». Естественно, что из гильдии магов тут же прислали новых магов-лекарей, жизни и даже света, чтобы поддерживать работу артефакта, который я подарил императору. Чем именно они и кого поддержать собрались? Я сильно сомневаюсь, что это все кому-то поможет. Но выбора нет. Мне придется банально ждать результатов. Хотя результат уже известен. Будет война». Королевство Ларма, само того, видимо, не желая, поспособствовало фактически мучительной смерти императора, хоть и отсроченной. И теперь за это кто-то должен ответить. Вернувшийся в императорский дворец, император Аргар тут же вызвал к себе послов и официально обвинил представителей Королевства Ларма в том, что они совершили покушение на членов его семьи и даже были виновны в смерти отца. Это было для них неожиданно, так как посол просто не мог подобрать слов. Как я и думал, среди предметов, которые были в качестве контрибуции предоставленной империи, был один весьма интересный браслет. Именно для правой руки. Это был королевский браслет, как его называли. Но почему-то никто из королей этого государства сам не носил этот браслет. А знаете почему? «При камне правды». Посол королевства рассказал о том, что этот браслет считался проклятым. Так как любой, кто его одевал, потом умирал в мучениях. И очень быстро. Так вот, как они решили избавиться от этого браслета, на котором была эмблема короны. Ну хорошо. Судя по всему, в ближайшее время у тех же легионов появится новая работа. Да и у дворян империи тоже. Себя я тоже в сторону не отодвигаю. Мне также придется принять участие во всем этом. Ведь любое сражение – это огромное поле деятельности для некроманта. Да и сферу смерти необходимо наполнить силой. А это будет проще всего сделать именно там. Камни душ тоже забывать не стоит. Я не откажусь заполучить хорошего демона себе в руки. Я имею в виду того самого «тень». который сможет во время войны поглотить достаточно жертв, чтобы развиться на новый уровень. Только вот причина для всего этого мне не нравилась, но тут уже ничего не поделаешь. «Граф, скажите честно, сколько мне осталось?» Через три дня меня вызвали к императору Аргару, этот молодой разумный буквально в лоб задал мне вопрос, покосившись на браслет, который все так же сверкал в магическом плане силой света на его руке. Судя по всему, вы лучше всех разбираетесь в таких вещах, поэтому мне хотелось бы узнать, сколько у меня есть времени и что я успею сделать. Ваше императорское величество, если бы я хотя бы раньше об этом узнал, Задумчиво проговорил я, пытаясь хоть как-то понять, что происходит в теле этого разумного, учитывая тот факт, что тьма с руки немного отступила, но душу продолжала терзать. Дело в том, что поражения в вашем теле остаются, и маги ничего не могут сделать, как я понимаю. Как факт могу сказать только о том, что времени у вас не сильно много, от трех месяцев до полугода, не больше». Проблема в том, что эта гадость продолжает развиваться, хотя и гораздо медленнее, но все же продолжает. Магов тьмы и смерти звали? Они хоть что-то вам сказали? Как я и думал, маги-гильдии и преподаватели Академии магии, которые никогда не сталкивались с такими проблемами, ничего не смогли поделать. Да, они увидели родственную себе магическую силу и попытались что-то предпринять. Но забирать такую энергию из пострадавшего они не умели. И как факт, вся эта ситуация, которая сложилась в данном случае, была явно не на пользу императору. Жаль. Очень жаль. Вообще-то я рассчитывал на то, что при нормальном правителе я смогу развиться как специалист в таких магических направлениях, как тьма и смерть, в тайне от всех. Но ситуация развивалась так, что сложности нарастали буквально на каждом шагу. Император Аргар сразу же после нашего разговора вызвал к себе своего младшего брата и принялся того инструктировать. Ведь в сложившемся положении именно ему придется стать будущим правителем этих земель. Хотя можно было понять, что ему этого не хочется. Всего лишь по той причине, что ему проблем и так хватало со своими дворянами. А тут вся империя. Однако выбора просто не было. Оставлять государство без руководства нельзя. Так что молодому герцогу Майориис придется примерить на себя новый венец. Не тот, на который он бы рассчитывал, но все же. А что теперь будет с их землями? Ну не может же все герцогство Майриис уйти в казну империи. И вольными этих дворян делать тоже опасно. Придется кому-то в срочном порядке становиться супругом Милены. А что? Девушка она хорошая. В управлении территориями совать нос не будет. Правда, что сейчас придется делать всем дворянам, было сложно решить. Этот вопрос был весьма загадочный. Скорее всего, все они будут готовить войска. Империя Дейрин официально объявила войну Королевству Ларма. хотя посол королевства и пытался докричаться до императора Аргара. Но гнев уже застил глаза молодому разумному. Он хотел отомстить за гибель своего отца, за свою гибель. По крайней мере, у него будет шанс успеть наказать убийц, сделав это раньше, чем он сам покинет этот мир. Именно поэтому я приказал своей гвардии и страже приготовиться. Порядок действий на этот час у нас был уже заранее отработан. Поэтому проблемы у меня с этим не будет. Проблемы не будет и в другом. Во все стороны помчались гонцы, собирая дворян и передавая им приказ императора собраться и готовиться к войне. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что у империи есть легионы. Да, они тоже примут участие в сражениях. Вот только в задачу легионов не входит контроль территории и захват каких-то мелких городков или даже отдельно взятых замков. они будут напрямую идти прямо к столице королевства. За кем-то одним всему государству придется ответить. Вот только про главный нюанс все эти разумные забывают. И связан он был, как ни странно, именно с тем фактом, что во всей этой ситуации та же самая казна королевства Ларма должна была принимать самое явное участие. «Сомневаюсь, что они не знали о наличии среди подобных предметов своеобразного подарка в виде проклятого браслета. Так что тут никуда не денешься, им придется ответить. Словно чувствуя свою близкую гибель, император Аргар развил самую большую деятельность, на которую только был способен. Я же мог только наблюдать за происходящим». Самое интересное было в том, что уже потом маги, да и сам этот разумный, обратили внимание на главное. На браслете, который я одел ему на руку, имелась специфическая гравировка, обозначавшая ранее «Храм светлых богов». В ответ на закономерный вопрос этого разумного я мог только покачать головой, так как объяснять такие вещи не считал нужным. Да и какой смысл пытаться это сделать?» Все дворяне герцогства Майриис на какое-то время банально замерли. Они понимали, что горячий нрав молодого дворянина, являвшегося их хозяином, на данный момент явно приведет к определенным последствиям. А значит, сразу можно было понять, что в ближайшее время их собственное положение может сильно измениться. Все будет зависеть именно от того, как пойдут дела у молодого герцога. Я же в данном случае сам понимал главное. В первую очередь тот факт, что есть возможность поохотиться за сокровищами на территории королевства Ларма. Причем на вполне законных основаниях. Только, как я уже сказал, радоваться случившемуся мне не хотелось. Всего лишь по той причине, что я понимал основную проблему. Все эти сложности не приведут ни к чему хорошему. По крайней мере, так у меня был хотя бы адекватный сосед... А кто будет теперь? Кого подберет младший брат императора в женихи своей сестре? Этого я не знаю. Но уверен в том, что война долго не продлится. Королевство Ларма и так еще недавно понесло достаточно большие потери. А учитывая то, что практически все дворяне в этом государстве пытались поучаствовать в ней, можно было понять и количество потерь среди их бойцов. Значит, в скором времени начнется новая эпопея. «Многие дворяне будут старательно набиваться принцессе Милене в женихи. Мне бы этого не хотелось, но тут ничего не поделаешь. Хотя бы по той причине, что девушка она была действительно видная. Да и приданое теперь у нее весьма солидная. Да и про чужаков тут даже речи не идет. Сейчас речь идет о сохранении герцогства Майриис. А значит, будет какой-то дворянин, который пойдет на смену своего имени». Хорошо, что не я. Это меня радует, так как свое имя я менять не собираюсь.